Часть третья. Как воспитывать собак? Воспитанная собака – это не то же самое, что дрессированная собака. Такой вот парадокс. Хотя часто эти два качества у особо приятных собак идут рука об руку. Воспитанная собака может не знать ни одной команды из общего курса дрессировки, но совершенно культурно вести себя в светском обществе. Например, не ломиться за говном в кусты, не тянуть поводок, не орать на официантов в кафе, не скакать по белому дивану грязными лапами после прогулки. И наоборот. Пес может беспрекословно исполнять рядом и сидеть, но выходить с ним в общество совершенно невыносимо, потому что в незнакомой обстановке Или просто тоже захотелось. Он начинает жевать катерть, поедать дохлых голубей и гласить матом. В этой главе мы поговорим о том, как воспитать собаку, чтобы она радовала хозяина и окружающих людей, как научить ее нужному поведению и как избавиться от ненужного. И еще объясним, почему классическая дрессировка не панацея, а просто нужное приложение к остальному процессу воспитания. Вообще в дрессуре довольно много нюансов и жизненно важным командам лучше учить псину под руководством инструктора. Но вне зависимости от ваших намерений по этому поводу, полезно будет узнать, как избежать типичных ошибок во взаимодействии с собакой и почему они вообще могут возникнуть. Зовите ваших коллегов, процесс воспитания будет безболезненным.